Глава 22. Часть 1. Дарья. Первый этаж оказался полностью пуст, потому пришлось вернуться обратно на улицу, лишь на долю секунды задумчиво замирая, а после кидаясь к ближайшему зданию. Я даже не глянула на вывески, решительно распахивая дверь и врываясь внутрь. Мне бы пару коробок или стульев, что-то на что я могу встать и дотянуться до лестницы. Хоть что-то прочное, и что я могу дотащить до башни. Но, к моему удивлению, помещение оказалось полностью пустым. Просто коробка без единой мебели. И соседние здания оказались полностью идентичны предыдущему. И сколько бы я ни бегала от одного помещения к другому, ничего не менялось. В панике я рванула обратно, замирая под лестницей в башне и внимательно оглядываясь. Нужно найти способ забраться, хоть какой-то. «Драко!» — позвала я с перса. Но мужчина не ответил, что заставило меня обессиленно рыкнуть. «Чёрт, ну должен же быть способ забраться наверх!» «Спокойно, Даша. Мы сейчас что-нибудь придумаем». «Придумаем». Подойдя к ближайшей стене, я провела по камням рукой, пытаясь определить, смогу ли зацепиться за них. Но это казалось непосильной задачей. Я не скалолаз и навряд ли смогу так легко преодолеть пару метров». Выемки между камнями были не очень глубокими. Зацепиться просто нереально, а значит... Вытащив пистолет из-за пазухи, я задумчиво уставилась на него, решая, как могу применить. Полить просто в стену было глупостью, но в голову пришло совершенно иное. Двери на зданиях. Я могу сорвать их с петель и притащить сюда. Возможно, получится соорудить что-то типа трамплина или моста. В общем, что получится... Пришлось возвращаться на улицу, с ужасом обнаруживая, что солнце клонится к закату. Чёрт, черт, чёрт. Надо действовать в темпе. Подбежав к ближайшему зданию, я выставила руку с пистолетом вперед, прицеливаясь и нажимая на единственную кнопку на рукоятке. Зажмурившись, я ожидала выстрела, но ничего не происходило. «Да, как же ты работаешь?» — пробормотала я, распахнув глаза и тряся руку с пистолетом. Нечаянно я зажала пальцем кнопку, и пистолет неожиданно сработал, выпуская яркий луч, который напополам разрубил не только дверь, но и часть каменной стены. Испуганно замерев, я в шоке уставилась на оружие, осознавая, насколько оно мощно бьет. Выстрели я в стену в башне от нее бы и камня на камне не осталось. «Ладно, попробуем еще», — пробормотала я, решительно направляя оружие на петли второй створки. Зажав кнопку, я выстрелила. Дверь покачнулась и рухнула в мою сторону, а я еле успела отскочить. Но успех радовал. Я потратила еще минут 30, чтобы добыть еще пару-тройку дверей и перетащить их внутрь башни. Пришлось выдумывать конструкцию, ориентируясь на чутье, поэтому вскоре под лестницей просто образовалась куча поломанных деревяшек, в прочности которых я сомневалась. Похоже, у меня будет лишь одна попытка добраться до лестницы. Потом эта конструкция рухнет. Глубоко вздохнув, я убрала пистолет за пазуху и отошла на несколько шагов назад. Тут больно не разбежишься, но попробуем. Надеюсь, я не наврежу себе же и не упаду обратно на деревянные обломки. Пару раз глубоко вздохнув, я решительно стартанула. Первые две импровизированные ступеньки оказались довольно прочными, но вот дальше конструкция приказала долго жить. Чудом я успела оттолкнуться от нее и наполовину запрыгнуть на каменные ступени, пытаясь удержаться на них, но меня потащило обратно. В последний момент я успела ухватиться за удачно торчащий рядом в стене камень, за который я зацепилась пальцами и смогла подтянуться. Внизу раздался грохот развалившейся конструкции. Забравшись еще на пару ступеней вверх, я облегченно выдохнула и оглянулась. Да, второй раз я точно не смогу воспользоваться этим хламом. Но, надеюсь, и не придется. Часть вторая. Поднявшись, я отряхнулась и потопала наверх, поражаясь тому, как все тут реалистично. Пыли, грязь, материалы, из которых построены дома — Правда, боль ощущается как-то очень приглушённо и почти незаметно, но все же есть. Скорее, это мозг, зная, что будет больно, создает фантомные ощущения, но от этого не легче. Умирать здесь нельзя от слова «совсем». Лестница, которая шла по кругу башни, казалось, была бесконечной. Но в итоге все же завершилась толстой дубовой дверью, которую я не только с трудом открыла, но и закрыла за собой. К слову, меня очень озадачивало то, что интерьер в городе довольно земной. Или кто-то фанат моей планеты, или эта локация подстраивается под расу неудачника, попавшего сюда. Вот даже не удивлюсь, если так. Удачно на двери имелся не менее прочный и толстый засов, которым я и заперла ее. Что ж, похоже, это реально единственное безопасное место в городе, до которого не так просто оказалось добраться. Солнце, а точнее его подобие, уже почти скрылось за горизонтом. Выглянув в единственное узкое окно, я уставилась вниз на улицу. Поначалу ничего подозрительного я не заметила, но стоило улице начать погружаться во тьму, как издалека раздались какие-то непонятные звуки, будоражащие воображение, словно кто-то стрекочет. Прищурившись, я пыталась высмотреть, кто их издает, но в темноте это было попросту нереально. Черт, я даже не вижу себя, не говоря о том, чтобы увидеть врагов. Почему на небе нет луны или подобного спутника? Он бы очень помог. Словно в подтверждении моих мыслей вдалеке вдруг загорелся фонарь, порадовавший меня, а за ним начали загораться и остальные, медленно освещая улицу. Вот только запоздалая мысль о том, что я не видела никаких источников освещения, Пришла ко мне в тот момент, когда фонари начали загораться совсем рядом, и я смогла их рассмотреть. Глаза. Вовсе не фонари, а яркие, светящиеся глаза омерзительных на вид существ. Худые, вытянутые, полуразложившиеся тела с длинными многочисленными руками. Они перемещались благодаря им, ведь ног у них не было и в помине. Какая-то малобюджетная версия пауков, но не менее устрашающая — Особенно если разглядеть широкий рот с острыми зубами на полностью круглой голове, который расположился прямо над огромным светящимся глазом. Чёрт, окно, конечно, узкое, но если они полезут наверх, то смогут меня здесь достать своими тонкими руками? Наверное, смогут. Отойдя к дальней стене, я сжалась в углу, держа на пистолет. Паниковать было некогда, в крови бушевал адреналин пополам со страхом. Но я не намерена была умирать. Нет уж, не сегодня. «И Драко, он точно скоро придет. Надо лишь продержаться до того, как он появится здесь. Я смогу». Громкий удар в дверь мгновенно отвлек меня ото всех мыслей, заставив испуганно вздрогнуть. «Твари уже добрались до моего убежища, пытаясь выломать единственную преграду между нами». Но пока дверь не поддавалась, что радовало. И, кажется, монстры поняли это, ведь спустя 10 томительных минут, за которые я напряженно прислушивалась к каждому звуку, в окне появился яркий свет. Не раздумывая, я нажала на кнопку, выпуская луч в сторону любопытного глаза. Существо заревело, а после с грохотом упало вниз, кажется, захватив с собой еще пару друзей. Что ж, это было ожидаемо, Надо не дать им ни малейшей возможности просунуть в окно руки, иначе я потеряю свой шанс на спасение. Часть третья. Сколько я отстреливалась и сама не знаю, молясь о том, чтобы заряд у пистолета не кончился. Я была не в курсе, насколько его вообще хватит, вот и переживала. А твари не теряли надежды добраться до меня, появляясь в окне раз за разом. Впрочем, и дверь не оставляли в покое, продолжая ее таранить и отвлекая меня. И в один из особо сильных ударов очередная тварь в окне успела просунуть свою руку, выбивая пистолет из моей хватки. Оружие отлетело в сторону, куда я тут же кинулась, но тварь успела схватить меня за ногу и потянуть на себя. Дико завизжав, я попыталась второй ногой отбиться от мертвой хватки существа, но мои попытки оказались тщетны. Очередной рывок, и я уже около окна, упираясь свободной ногой в стену, рядом и с ужасом смотря, как в окно лезет вторая мерзопакостная длань. Рядом не было ничего. Пистолет валялся где-то у дальней стены. Отбиваться было попросту нечем, и все, что я могла, это упираться в стены по обе стороны от окна, предотвращая попытки твари вытащить меня из убежища. Момент, когда вторая рука вцепилась в меня, чуть не отправил меня в обморок не успел. Хватка твари неожиданно ослабла, а спустя мгновение и вовсе отпустила. Не теряя ни секунды, с бешено стучащим сердцем я рванула обратно к оружию, хватая его и снова замирая у стены. Снаружи раздавался какой-то рев, громкие удары, непонятные вспышки. Но, несмотря на то, что твари неожиданно перестали лезть в окно, я все равно дрожащими руками держала пистолет направленным э, в сторону него, готовая снова отбиваться. Вот только больше не пришлось. Спустя минут пять в окно кто-то прошмыгнул, заставив меня испуганно дернуться. Даша, это я, послышался голос Гаса в тот же миг. Газ, облегченно выдохнула я. А где Драко? Здесь вместо четырехрукова ответил Сперс, тоже появляясь в окне и оказываясь в мгновение около меня. «Ты цела?» — взволнованно спросил он, внимательно рассматривая меня. Его руки аккуратно прошлись по моему телу, проверяя на наличие повреждений. Впервые видела его таким обеспокоенным. «Да», — неожиданно всхлипнув, ответила я, привлекая к себе Сперса и крепко обнимая. «Вы успели вовремя?» Хорошо издал облегчённый выдох мужчина, сжимая в своих объятиях. «Драк, ты бы обезопасил это место?» — подал голос Гас. «Уже!» — повернув голову в сторону информатора, ответил Сперс, и словно подтверждение его слов в окне появилась очередная тварь. Но все ее попытки просунуть в окно руку оказались тщетными. Сила Сперса попросту не давала это сделать. Твари бились о невидимую стену. «Драко, а как мы будем отсюда выбираться?» прошептала я, не отпуская от себя мужчину. Страх потихоньку отпускал, но не до конца. «С рассветом. Около фонтана появится дверь, там и выйдем». «А если администратор помешает?» — засомневалась я. «Боюсь, он больше вообще никому не помешает». Усмехнулся газ, отвечая вместо драку. «Почему?» — опешила я. «Ну, драк его немного того». Я в шоке уставилась на Сперса, не понимая, шутит гас или говорит серьезно. Насколько я знаю, у нас должен был уйти не один день на то, чтобы добраться до Лара, так как получилось так, что Драко добрался до него менее чем за полдня. «Видела бы ты его», — добавил информатор, имея в виду Сперса. «Он просто в хлам разгромил пару десятков локаций, ведущих к Лару, хотя планировалось все сделать аккуратно. Какой там?» Он похитил Дарью, выдохнул Драку с таким холодом в голосе, что даже я поежилась, за что и поплатился. «Этого мужчину вообще хоть кто-то остановить в силах? Хотя о чем это я? В моей реальности он легко расправился с корпорацией с помощью землян. И в этом, я уверена, заслуга не только человечества».